Глава восьмая. Ася. Сон не шел. Рядом сладко сопел Вадим и жутко раздражал. Впервые за три года, глядя на Вадима, я почувствовала не тихое восхищение или приступ счастья от того, насколько мне повезло с этим мужчиной, а тревогу. Тревогу, смешанную с подозрениями, причем необоснованными. Поводов для ревности, если не считать инцидент с Инстаграмом, Вадим мне никогда не давал. Да и это сложно было назвать поводом, мало ли кого он мог пролайкать в ленте. Сама этим грешу иногда. Несмотря на все разумные аргументы, тревога не проходила. Я ворочалась в кровати, пытаясь заснуть. Ничего не получалось. Стоило закрыть глаза, видела крутящийся в воздухе трон. Открывала глаза, утыкалась в расслабленное лицо Вадима и начинала нервничать. В голове возникла мысль, что утром нужно будет записаться на прием к коллеге-психиатру. Вот только до утра еще было часов пять. Я не выдержала, тихонько поднялась и пошла в гостиную в поисках волшебной шкатулки Старо. Это была маленькая тайна, о которой я никогда и никому не рассказывала. Я села за низкий столик, открыла шкатулку и достала колоду. По рукам начало сочиться приятное тепло. Так всегда случалось, когда я брала в руки карты. Это была особенная колода, нарисованная под заказ у одного из мастеров Таро по моим эскизам. «Мяф!» Тут же в гостиной появилась сонная морда кота. Граф явно был недоволен, что хозяйка оставила его наедине с каким-то мужиком. «Не шуми!» — улыбнулась домашнему монстру. Кот как будто понял мои слова, тихо прыгнул на соседнее кресло и свернулся к лупку. Я перемешала колоду, а потом еще раз и еще, пока мышцы не расслабились, и из головы не исчезли лишние мысли, и не появился один единственный вопрос, что дальше. Первой картой выпало та, что второ называли «башней». Профессиональные тарологи называют ее самой страшной картой колоды. Ее ассоциировали с крахом, хаосом и, мягко говоря, драматическим концом. Я внимательно смотрела на карту, на остатки каменного сооружения на фоне зеленых лугов и чистого неба. Кое-где были прорисованы обугленные камни, выбитые стекла, у подножия башни валялись расколотые булыжники, но гроза прошла. На карте зарождался свет. Старое должно было умереть, чтобы началось новое. Я посмотрела на спящего кота Потом нашла глазами попугая, отказавшегося сегодня возвращаться в клетку, и достала вторую карту. Дьявол. И вот тут меня пробил холодный пот. На карте был изображен тот самый хрустальный трон из моего сна. Он парил над огромной залой с танцующими демонами, а его хозяин смотрел мне прямо в душу. «Кажется, мне пора в отпуск», — снова посмотрела на графа и спрятала карты к откровением я сегодня явно не была готова. люцифер Если смотреть на хрустальный дворец снаружи, то башня, где жили Мойры, казалась совсем крохотной, не больше стандартной смотровой башни какого-нибудь австрийского замка. Но на самом деле внутри башни скрывалось огромное пространство, в котором сестры тянули тонкие нити судьбы всех живых существ трех миров многие Люцифера коснулись хрустального пола. Демон осторожно сложил крылья, чтобы случайно не повредить нити, и осмотрелся. Одна из сестер парила по залу и собирала самые тонкие, похожие на паутинки, судьбы. Они принадлежали старикам, людям, которые прожили долгую жизнь и сейчас готовились к переходу души в новые измерения. Эти нити никогда не рвались. Они просто превращались в вечный тлен, когда приходило время. Высокая Мойра по имени Атропа осторожно убирала паутинки с вечного пространства жизни и укладывала на изящные полки в дальнем углу комнаты, чтобы неосторожные посетители ненароком не оборвали чужую жизнь раньше времени. Ее сестра Клота сидела у окна за прялкой, из которой тянулись новые нити судьбы. Они еще никому не принадлежали, но Лахесис уже знала, какому человеку какая судьба достанется. И вот младшая сестра брала в руки новую нить, поднималась куда-то под купол и ловкими пальцами вплетала новую нить в бесконечную паутину судьбы. «Приветствуем тебя, владыка», — произнесла Атропа, почувствовав присутствие демона. Сестры поклонились Люциферу и продолжали свою работу. Ничего не должно было отвлекать их от судеб. «Чем мы можем служить, владыке спросила сидящая за прялкой судеб Клота. Между пальцами Мойры тянулась тонкая нить новой судьбы. Люцифер заметил, что нить эта была чуть толще, чем остальные, и идеально гладкая. Она достанется настоящему счастливчику, баловню судьбы. «Славная нить, сестра!» — улыбнулась Лохесис. «Надеюсь, человек ее не испортит». Клота ничего не ответила сестре, повернула голову в сторону владыки. «Какую нить владыка хочет увидеть?» Люцифер, не говоря ни слова, провел рукой в воздухе, и в комнате появилась Анастасия. Молодая женщина в длинном халате гладила крупного лысого кота. Люцифер на несколько секунд залюбовался тонкими пальцами, скользящими по серой шкуре животного и не заметил, как сестры замерли напротив изображения. Даже Клота на время остановила свою прялку. "Я такой нити не пряла", уверенно заявила Мойра. Лахесис молча наблюдала, как девушка поправляет халат. Она тоже была уверена, что к судьбе этого человека не имела никакого отношения. И только Тропа, старшая из сестер, поняла, в чём дело. — Лишняя нить? — Объясни, — приказал Люцифер. Мойра молча поднялась к потолку и показала пальцем на ничем не примечательную нить. — Она лишняя. Она не была на прялке Клот, и ее не касалась рука Лахесис, и только я раз в столетие перерезаю самозванку Владыка прикажет уничтожить лишнюю судьбу. Пальцы Мойры тут же превратились в два острых лезвия. Люцифер среагировал быстрее, чем подумал. Через секунду рука демона уже сжимала тонкую шею смерти. Тучи снова сгустились над вечным городом. Налетел ветер такой силы, что несколько демонов не справились с собственными крыльями и врезались в жилые дома. «Берегите эту нить, как самое большое сокровище!» — сквозь зубы процедил Люцифер. «Или больше некому будет обрывать человеческие жизни!» Атропа улыбнулась и убрала руки за спину, когда тот разжал пальцы. Лохесис и Клота молча переглянулись и вернулись к работе. Люцифер снова расправил крылья и исчез. Через несколько минут в башне стояла тишина, и только когда сестры убедились, что остались одни, Лохесис поднялась к потолку и осторожно дотронулась до заветной нити. «Ну вот...» И эта тайна скоро раскроется. Ролан У главного ключника вечного города были две основные обязанности. Открывать двери по приказу хозяина и отвечать за то, что хранилось за закрытыми дверями. Работа была не пыльная, зато почетная. Но не сегодня. Из-за большого количества душ, прибывших в распределительный пункт, Ролану по приказу одного из герцогов пришлось открыть несколько транспортировочных арок, чтобы ускорить процесс переноса душ. Он стоял возле одной из арок и наблюдал, как одни души уходят с ангелами в пункт ожидания перерождения, а другие обреченно проходят в открытые арки для того, чтобы переосмыслить свою земную жизнь и вынести из нее свои уроки. Ролан Интуитивно следил за корректной работой арк, но мысли демона летали где-то в ночной галерее Фигура застывшей Лилит не давала ему покоя. Он считал, что наказана королева была неоправданно жестока, а ее спасение в дальнейшем может принести Лилит ряд привилегий. Ролан хорошо помнил, как щедра была Лилит после того, как вышла замуж за Люцифера. Именно ей он был обязан домом в Хрустальном переулке, а тогда от него требовалось всего-то запустить демоницу в спальню Люцифера. Чем больше Ролан думал об этом, тем больше убеждался в правильности своего решения. Вот только как снять каменные заклятие владыки демон не знал, зато знал, что сможет установить ментальную связь с самой Лилит. В первые месяцы заточения, пока сила демоницы активно искала выход из плена, это было возможно. Ролан улыбнулся собственным мыслям и посмотрел на души. Ахерон вел за собой новые лодки, ножницы уже начали возвращаться в Нижний мир. А значит, их смертельный урожай был почти собран.